Глава 27 седьмая Из присутствующих в главном помещении бункера штаба Московского военного округа Михаил был знаком лично лишь с теми, с кем совсем недавно ехал в кузове грузовика. Но помимо них там находилось еще около полусотни человек, и некоторых, хоть он и не был с ними знаком лично и ранее ни разу не встречался, Рос не мог не знать. Этих людей без приукрашивания в Советском Союзе знали все, от мало до велика. Большая часть приглашенных, в присутствии Лаврентия Павловича Берии, Георгия Константиновича Жукова и сына Иосифа Сталина Василия, чувствовала себя неуютно. Меньшая часть присутствующих, знающая или догадывающаяся, какую цель несло данное мероприятие, была в немой панике, потому что понимала, что их ждет совсем скоро. И только некоторые вели себя как обычно, и в их число входил Михаил Рос. Заставить его испытывать дискомфорт не смог бы даже сам Господь Бог, если бы он существовал. Так есть ли смысл говорить о простых смертных? «Не хотел бы я быть на их месте», — шепнул Михаилу Тесминцев, не отходящий от него ни на шаг с момента прибытия в штаб. «Скажу по опыту, если сел на эту скамейку, то жить тебе осталось совсем ничего». «Ты здесь не впервые, так понимаю?» Во второй или третий раз, верно? В третий. Но именно с таким составом впервые. Слишком высокие чины попадают под обвинение в измене Родине, сам понимаешь. Они не имеют права не присутствовать. Второе главное управление будет вертеть первое. Случай очень интересный. Даже не верится, что я в главной роли. Михаил намеренно изобразил растерянность и страх. Нужно быть как все, ведь люди не любят, когда кто-то сильно выделяется. «Берия что-то шепчет Огольцову», — сказал Тесминский, перед этим поглядев по сторонам. «Видишь, какой тот бледный стал. Даже интересно стало, что Лаврентий Павлович ему сказал». «Игнать его ждут, задерживается вот и бледный Огольцов», — предположил Михаил. «Уверяю тебя, замминистра ни в чем не замешан, иначе он бы не вошел сюда по собственному желанию. А вот насчет самого министра ничего не скажу, и предположений строить не буду. Если приведут...» В общем, ты сам всё понимаешь». «Да, понимаю. Давай мы лучше помолчим, капитан. Так будет спокойней». Министр госбезопасности появился спустя ещё пять минут ожидания. Войдя, он кивком поприветствовал всех присутствующих и направился прямиком к Берии и сменил собой облегчённо выдохнувшего Огольцова. Прошло ещё несколько минут, и от Михаила не укрылось, как Берия и Сталин-младший пообщались взглядами. Последний, поднявшись, направился прямиком к Россу. Протянув руку, он сказал «Значит, вот ты каков, лейтенант Росс!» Пожав руку Сталина, Михаил улыбнулся и ответил «Рад познакомиться с вами, генерал-майор, но вы ошиблись, я не лейтенант, а капитан». «Внеочередное? Перепрыгнул?» Василий показал большой палец. «Молодец, одобряю! Жаль только, что ты тоже ошибся, Миша. Не генерал-майор я больше». Лишили меня звания и сняли с должности. В Центральном военном округе авиации больше не командую. Не спрашиваю, почему, сам во всём виноват. характер у меня такой, будь он не ладен. — Долго вы ещё собираетесь беседовать, товарищи? — грозно спросил Жуков Георгий Константинович, и в помещении повисла звенящая тишина. — Если б вы не вмешались, то да, долго. Василий сделал невинную улыбку. «Извините нас, Георгий Константинович, мы начинаем прямо сейчас!» Подмигнув Михаилу, Василий тихо рассказал. «Скорым рейсом с Урала доставили маршалу Победы. Он ведь тем округом сейчас командует». «Навел ты шороху, капитан, остаток ночи будет жарким!» Сталин-младший глянул на часы. «Впрочем, уже утро, а не ночь, но жара это нисколько не убавляет». Оглядев всех присутствующих, он набрал в грудь побольше воздуха и громко заговорил. «Не так давно практически все люди, находящиеся здесь, стояли плечом к плечу и вели борьбу с фашистской гадиной, которая пришла на нашу землю и попыталась отнять ее. Ту войну мы закончили. Мы победили. Но как бы ни было горько осознавать это, на смену ей пришла война новая, совершенно другая, более сложная». «Враг, а точнее враги, снова на нашей земле! И они хотят одного! Они хотят уничтожить наш дом, Советский Союз! Мы им этого не позволим!» Михаил сперва сомневался, но после того, как в третий раз уловил аромат, убедился окончательно. Василий немного пьян. Сын Сталина вместо того, чтобы перейти сразу к делу, зачем-то высказал никому не нужную в данный момент патриотическую речь. Ситуацию пора спасать. «Разрешите?» Рос, сделав шаг вперед, посмотрел в усталые глаза Василия. Чувствуя за агентом моральное право на вступительное слово, сын Иосифа Виссарионча кивнул и отошел в сторону. Михаил, кивнув Сталину-младшему, повернулся к присутствующим и начал рассказывать. Чуть меньше года назад, когда я был лейтенантом в первом главном управлении Министерства государственной безопасности, меня определили в особую группу, подготовкой которой командовал лично подполковник Чаурин Глеб Владимирович. Ему нужен был агент для особого задания, и в ходе отбора из 27 претендентов остался только я. Предварительная подготовка мне не требовалась, и подполковнику это, как мне тогда показалось, пришлось по душе». Получив нужную для задания информацию, ровно через три дня после окончания отбора я покинул Советский Союз, отправившись в Африку. Рассказывать подробности не вижу смысла, слишком пикантны, но если для кого-то из присутствующих они важны, то все их можно узнать в моем письменном докладе. А я перейду сразу к задачам, которые передо мной ставились и которые я выполнил по итогу. Ликвидация сбежавших от правосудия фашистов. Мне дали список, в котором в общем счете было 42 фамилии. По итогу, в ходе личного расследования и по мере убывания изначального списка, количество фамилий выросло до тысячи. Всех указанных в списке я ликвидировал. И еще чуть более двух сотен фамилий дополнительно ликвидированных людей попали в новый, составленный мною, список. Также был составлен третий список, и люди, оказавшиеся в по-прежнему живы. увы, но достать их у меня не получилось, потому что физически сделать это было просто невозможно. Позже многие узнают почему, но пока что я вернусь к своему заданию, а точнее к его второй части, которая, как позже выяснилось, являлась для полковника Чаурина и его подельников приоритетной. Ценности нацистов, в особенности золота, но также и прочие драгоценности, я должен был доставить в Советский Союз. С этой частью задания, как и с первой, всё хорошо. Она была выполнена. «Это что, какой-то цирк, товарищи офицеры?» Тяжёлым басом перебил роса большой, как платяной шкаф, генерал-лейтенант с неподходящей для его габаритов фамилией Малышкин. «Кто-нибудь может объяснить мне, что это за юнец? И зачем он рассказывает нам свои байки?» «Я могу объяснить», — подал голос белый как мел полковник Чаурин. Алиш генерал-лейтенант. все, что говорит этот парень, можете не сомневаться, чистейшая правда. Я лично готовил Михаила на задание, его навыки уникальны. Другого такого бойца в своей жизни мне не встречалось. Люди начали шептаться. В помещении стало слишком громко. Лаврентий Палчберия покашлял, и тишина пришла незамедлительно. Кивком поблагодарив бывшего наркома, Рос продолжил устный доклад. Дабы не затягивать, перейду к самому важному личному расследованию, которое провел во время выполнения задания, именам тех людей, вина которых на данный момент полностью доказано Полковник Глеб Владимирович Чаурин и генерал-майор Берг Аркадий Тихонович встали на путь предательства и уже более трех лет работают на английскую разведку Ми-5. Это ложь! Генерал Берг, сухой и высокий блондин с большими и глубоко посаженными глазами, встал и направился прямиком к Россу. «Капитан, ты обвиняешь меня? Стоять!» Майор Тесминцев, взяв на прицел пистолета генерала, глянул на двух лейтенантов у входа и скомандовал. «Взять Берга под стражу!» Офицеры контрразведки, не сказав ни слова, скрутили обвиненного и отвели его на скамью, на которой до сего момента в одиночестве сидели полковник Чаурин и его подельник Огурцов. Василий Сталин, так и стоящий рядом с Михаилом Россом, пробормотал. — Интересно, однако кино выходит. — Странно, что здесь нет отца. — Доказательства, капитан, — впервые заговорил Берия, обратившись к Россу. — Пожалуйста, озвучьте их. Михаил еле заметно кивнул и, посмотрев на Тесминского, попросил. «Товарищ майор, пусть приведут Дёмина Колосова и Гэри Фелтона». Услышав хорошо знакомое имя, полковник Чаурин и генерал Берг не скрыли удивление. А затем последний на долю секунды улыбнулся и вновь стал недовольным. Все это не укрылось от Михаила, и он понял, что совсем скоро все, чего он опасался и о чем предупреждал новое руководство, случится. Невзирая на печальные последствия, которых вряд ли удастся избежать, ему такой расклад событий только на руку. Укрепить свой авторитет до максимально возможного — вот что нужно росу в данный момент. Майор тисминцев посмотрев на одного из лейтенантов у двери, кивнул, и тот сразу же вышел. Потянулись молчаливые секунды ожидания. Некоторые из присутствующих о чем-то шепчутся, но делают это так тихо, что почти не нарушает тишины. Михаил, услышав шаги группы людей в коридоре, намеренно повернулся к Василию Сталину и сделал осторожный шаг. Это действие дало ему возможность контролировать практически все пространство помещения. В оставленном за спиной контрразведчике Тесминцеве он не сомневался. Агентом может быть кто угодно, но только не майор. Первым в помещение вошел лейтенант Посыльный. Следом за ним Ведомый двумя вооруженными автоматами бойцами, без знаков отличий на форме, уже бывший капитан Колосов, аналогично конвоируемые также двойками бойцов вошли Демин и Фелтон. Завершающим стал неизвестный подполковник кавказской внешности, взгляд которого сразу же приклеился к Россу. Михаил тоже, смотря офицеру в глаза, обратился к Сталину-младшему. «Василий, вместо вас здесь должен был быть ваш отец, но рисковать его жизнью мы не могли». Поэтому было принято решение подменить Иосифа Виссарионовича вами. К счастью, это известно совсем немногим. И большинство по-прежнему думает, что генералиссимус Сталин здесь, в бункере. Подполковник действовал быстро, но скорости ему не хватило. Эсминцев оказался готов к подобному раскладу и, взяв выхватившего из кобуры пистолет офицера на прицел, рявкнул. «Жумагазиев, стоять!» Росс, увидев, как ствол автомата одного из лейтенантов, охраняющих Чаурина, Берга и Огурцова, начал изменять положение с вертикального на горизонтальное, выхватил свой пистолет, но не успел. Офицер нажал на спуск и начал стрелять одной длинной очередью, стараясь забрать ее как можно больше пространства помещения». В одно мгновение небольшой зал бункера, стены, пол и потолок, которого были сделаны из бетона, стал самым настоящим адом, потому что помимо лейтенанта, оружие применили еще пятеро человек. Свалив Василия Сталина на пол и придавив собой, Михаил попытался понять, кто из живых в данный момент максимально опасен. Один из конвоиров, выбрав приоритетной целью спасения Берии и Жукова, сделал рывок, Но, получив шальную пулю в голову, завалился на Роса и тут же залил его и Сталина-младшего большим количеством крови. А затем на них упал еще один убитый. Выбраться из-под тел Михаил самостоятельно не успел, ему помог это сделать министр госбезопасности Игнатьев. Он же вытащил Василия Сталина. Перестрелка, продлившаяся не более пяти секунд, закончилась. Придавленный трупами Рос пролежал минимум в четыре раза дольше, и за это время многое успело измениться. Бой теперь происходил где-то в коридоре, из-за сильного звона в ушах определить точное местоположение не получалось. чужая кровь, залившая лицо и голову, сильно раздражала. Поставив рядом с Михаилом стул, Игнатьев посадил его на него и вручил ему небольшой платок, а сам, присев, начал что-то делать с левой ногой росса Михаил, чувствуя боль в районе левой икроножной мышцы, наскоро вытер с лица кровь и посмотрел на ногу. Ступор и паника сковали его. «Ошибка. Страшная ошибка, по-другому случившееся не назвать. Он должен был контролировать всё. Ранение — это полная потеря контроля над ситуацией. Это проигрыш, это предательство самого себя». Прежде с ним ничего подобного не случалось, и вера во врожденную неуязвимость давно стала чем-то обыденным, но этот случай доказал обратное. Он такой же смертный, как и все остальные. различие между ним и теми, кто сейчас лежит и больше никогда не встанет, лишь в одном — в количестве удачи. Будь ее чуточку меньше и быть ему мертвым. «Я перевязал ногу, кровь больше не хлещет», — сказал Игнатьев, и быстро удалился в потайную дверь, в которую сразу же после начала перестрелки ушли Берия и Жуков. Михаил остался один на один с двадцатью четырьмя покойниками. Увидев лежащего на бетонном полу майора Тесминцева, китель, на груди которого, начиная с шеи, пропитался кровью, он на секунду огорчился. Не повезло контрразведчику. Погиб. Подполковник Жумагазиев, входящий в число предателей, также мёртв. Чиурин, Берг, Колосов, Демин, англичанин Фелтон, все они пополнили список убитых в перестрелке. Нет сомнений, их убрал кто-то из своих, потому что они знали очень многое и могли после нужного количества боли рассказать очень интересные вещи и назвать фамилии других предателей. Василий Сталин с ног до головы, залитый кровью, но с довольной ухмылкой на лице, забежал в зал с автоматом в руках и, увидев Михаила, выдал — «Везучий ты, капитан! Спасибо, что прикрыл! Зацепило тебя не сильно, как вижу, так что пойдем, там помощь любого способного держать оружие очень нужна. Зажали нас сильно. Бункер должен был остаться запертым, но сейчас он открыт, и гады лезут кокосы на сладкое. Свои гады, неразличимые! Ты как трясло, слыхал? Наверху тоже не все хорошо получается. Но нам ведь не впервой. Прорвемся!»